Глава в о с е м н а д ц а т а Приём у Его Величества должен был начаться около восьми часов вечера, но подготовкой мы занялись с самого утра. «Мы сразу перенесёмся в Королевский замок?» спросила я у Райса за завтраком. После вчерашнего небольшого приключения на площадке под прозрачным куполом наши отношения стали иными. На первый взгляд особо ничего не изменилось. Райс не стал пользоваться положением и сразу тащить меня в постель, чтобы закрепить эффект, за что я была ему очень благодарна. Сопротивляться я бы не стала, но это наверняка разрушило бы то хрупкое доверие, что возникло между нами. Мы стали ближе. Осторожные прикосновения, улыбки, пересечения взглядов, когда весь мир будто останавливался. Исчезли скованность, страхи и сомнения. «Нет, сначала в мой особняк, который находится в центре столицы». «Конечно, у него есть особняк. У такого ценного и важного демона должна быть недвижимость в столице. А потом?» «А потом на магмобиле отправимся ко дворцу». «Выехать придется пораньше. Твою горничную, вещи, платье и все остальное уже переправили». «Ясно», — кивнула я. «А как мы перенесемся в столицу?» «С моей помощью, естественно». сообщил Пикси, возникая на соседнем столе и строя мне г р и м а с у «Привет, т е р и «Крайтон, тебя пропустили?» спросила я, не сильно удивившись его появлению. «А то! Вижу, у вас тут все наладилось!» многозначительно произнес он, стрельнув глазами на мое запястье, на котором виднелся узор. «Не твое дело!» оборвал его Райс. «Ты сделал все, о чем я тебя просил!» «Так точно! Ты был прав!» «Прав в чём?» – тут же спросила я. Честно говоря, мне не нравились эти непонятные тайны е разговоры за спиной. Тем более, если это что-то было напрямую связано со мной. Крайтон открыл былорот, но потом посмотрел на Райса и хмыкнул. «Мне пора. Есть одно неотложное дело». Стоило ему исчезнуть, как я взглянула на демона и прямо спросила. «Что происходит?» «А что происходит?» «Ты от меня что-то скрываешь». Разглаживая салфетку, произнесла я. Это успокаивало и не давало повысить голос, хотя и хотелось. А еще о б и д е т ь с я ведь это нечестно, что-то скрывать от меня. Ничего особенного. Райс, я имею право знать. С нажимом произнесла я, сверкнув глазами. Небольшая подготовка к балу и только. Я понимала, что он не лжет, но уж слишком расплывчатой была эта фраза. «И в чем же заключается эта подготовка?» Спросила с улыбкой. «Ты же не думаешь, что я поставлю тебя под удар, не будучи уверен в твоей безопасности?» И позвал кое-кого на помощь. «На помощь? А это никого не спугнет. В любом случае рисковать тобой я не стану. Кстати, твоя подруга тоже там будет». «Элис?» — встрепенулась я. «Элисия Мун, дочь старшего посла Альвов, Эльгида Муна», — поправил меня Райс. «Твоя подруга имеет высокое положение». «Знаю», — кивнула я. «Так она будет?» Но для меня Элис была просто Элис. Самой серьёзной и уравновешенной среди нас троих. То есть, к о т о р ы е на практике мы ползали по болотам, по уши в грязи или зубрили тексты к экзамену. Лучшая подруга, дарящая тепло и заботу. «Как и семья твоей тёти». Вот это радовало меньше. Джейн видеть не очень хотелось, как и тётку. Доказывать им, я ничего не собиралась и знала, что наша встреча ничего, кроме обид, не принесет. «А еще стай к о л д ы продолжил Райс, внимательно за мной наблюдая. «Не знаю, какой реакции демон от меня ждал, но кроме стыда и неловкости я ничего не почувствовала. Да, как-то нехорошо я поступила с парнем. Обещала пойти на бал, а сама, сама стала парой демона». «Он тебе нравился?» — а вдруг спросил Радиар. «Кто стай?» Удивилась я, едва не уронив стакан с соком. «Да?» «Да, он издевался надо мной все эти годы?» «От ненависти до любви?» «Ну уж нет, это не мой случай». «Я бы так не сказал, на болото произвела на парня неизгладимое впечатление». «Ты что, ревнуешь?» Поразилась я, внезапно поняв, к чему эти разговоры. «Меня? Колдыю?» Демон даже немного смутился. «Мне не нравится, что он крутится вокруг тебя, и все остальные тоже». А я все еще не могла поверить, что Райс меня ревнует. Меня! Неожиданно, но эта мысль согрела сердце. Оказывается, это даже приятно. Крайтон переправил нас в особняк около полудня. Дом я осмотреть толком не успела. Почти сразу Кира и еще какие-то служанки повели меня в комнату. г о т о в и т ь с я к предстоящему торжеству. Никогда не думала, что это занимает столько времени. Сначала ванна, потом массаж с втиранием каких-то масел, затем долгий макияж и прическа. В перерывах мне позволили поесть, если несколько кусочков фруктов можно было назвать едой. Затем надели платье, затянув корсет так, что было трудно дышать. Зато талия стала тоньше в два раза, а грудь казалась еще больше. И пусть вырез был достаточно скромным, я все равно чувствовала себя неловко и то и дело пыталась его подправить. к а н ь с портнихами мы выбрали очень красивую. Плотный шелк с серебряными узорами на серо-голубом фоне, длинные белые перчатки, легкое невесомое белое кружево по краю. Последним штрихом стал мамин гарнитур. Встав у большого зеркала, я изучала красивую и совершенно чужую девушку, которая была одета и причёсана по последнему слову моды. Наверное, никогда в жизни я не была такой воздушной и таинственной. Но смотря в зеркало, я всё никак не могла понять, «Нравится мне это или нет?» «Вы такая красивая!» Вздохнула Кира, поправляя юбку. «Спасибо», — пробормотала я, касаясь длинного локона, который лежал на плече, выбиваясь из замысловатой прически, украшенной живыми цветами и крохотными жемчужинками. «Уже пора. Теар ждёт вас». «Спасибо». Выйдя из комнаты, я спустилась по лестнице и едва не столкнулась с кем-то в коридоре. «Прошу прощения», — пробормотала я, пытаясь удержать равновесие. «Добрый день, Даниэлла т е р е н с произнес мужчина. «Вы...» «Тиайс р е к а т р о л К вашим услугам!» произнес светловолосый демон с голубыми глазами, почтительно склонив голову. «Здравствуйте!» рассеянно произнесла я, осматриваясь и пытаясь найти взглядом Райса. «Позвольте сказать, что вы великолепно выглядите!» «Спасибо!» «А также поздравить с удачным союзом!» Бросив взгляд на мою руку, которую скрывала белая перчатка, добавил молодой мужчина. «Значит, он знает», — Арайс рассказал. «Не пугай ее, Тиайс», — произнес р а д и а р появляясь из-за угла и подходя к нам. От взгляда его серебристых глаз, в которых ярко вспыхнуло оранжевое пламя, в груди потеплело. «Тебе очень идет, Дэнни». «Спасибо». Благодарно произнесла я, выступая вперёд и подавая ему руку, которую он тут же поднёс к губам, нежно целуя и продолжая смотреть глаза в глаза. Несколько секунд только для нас двоих. Так много и так мало. Тиайс всё время будет рядом. Выпрямляясь, но продолжая удерживать мою руку, произнёс Райс. Телохранитель? Лучше, улыбнулся блондин. А ты? Снова взглянула на свою пару. И я. Не передумала? Нет. Путь до дворца занял около часа. И то большую часть времени мы прождали в очереди из магмобилей, которые прибыли к королевскому дворцу, высаживали пассажиров и уезжали в гараж. И вот настала наша очередь. Первым вышел Райс. Подал мне руку, помогая выбраться. Затем Тиайс. Мы направились вверх по заледеневшим ступенькам. Красная ковровая дорожка, на которых смотрелась особо ярко. Нас заметили. Меня отметили. Все это время я старательно смотрела себе под ноги, цепляясь за руку Райса, но чужие взгляды почувствовала и шепотки услышала. Большой сверкающий холл, еще один и еще. Залы сменялись один за другим, а еще было много гостей, которые здоровались с Райсом и с интересом посматривали на меня. В какой-то момент я... Пожалела о том, что решилась на это. Слишком много людей, а среди них враги, которые не дремлют и только ждут удобного момента, чтобы ударить. Осторожно коснулась ожерелья на шее, чувствуя легкую прохладу. «Все будет хорошо», — шепнул Райс, почувствовав мое смятение и страх. Да, отступать уже было некуда. Постепенно мы начали продвигаться в главный зал, чтобы там дождаться королевской четы моего официального представления. Звучала лёгкая музыка, переливались магические огоньки, которые отражались в зеркальном полу и на стенных зеркалах. Но я чувствовала опасность и напряжение. Не знаю, чем бы всё это закончилось, но в следующую секунду я увидела Элис. Подруга была великолепна в изумрудном платье, которое эффектно облегало её красивую фигуру и расширялось к низу. Открытые плечи, сотни сверкающих камушков, украшающих лиф, волосы, р а с п у щ е н ы на оливийский манер – и украшены венцом, в середине которого сверкал огромный изумруд. «Элис!» – прошептали губы, и я несмело улыбнулась. Словно услышав мой голос, подруга вздрогнула и медленно осмотрелась. Наши глаза на секунду встретились, и она меня узнала. «Ну вот, теперь будет легче. Обязательно будет». «Ждем представления», – произнес Райс, – «потом поговоришь с ней». «Хорошо», – кивнула я, в и н о в а т о улыбнувшись Элис. А она будто чуть растаяла. Красивая, холодная, недоступная альва, больше похожая на идеальную статуэтку, которой страшно подойти. Но это для других. Для нас, с Лейлой, это была просто Элис. Но на меня смотрела не только подруга. Почувствовав чужой взгляд, такой неожиданно острый и цепкий, я вздрогнула и осмотрелась. Стай к о л д о й Именно в этот момент церемоний м й с т е р сообщил о появлении короля. Толпа тут же начала расходиться, образуя в центре огромного зала широкий проход. Нам тоже пришлось отступить. При этом демоны продолжали стоять по обе стороны от меня, охраняя и защищая. Наверное, никогда в жизни я не ощущала себя такой важной особой. Это было приятно. Ожидание тянулось долго. Стоять неподвижно длительное время было сложно. Кроме того, было очень душно. Чтобы хоть как-то отвлечься, я вновь осмотрелась, пытаясь понять, что же меня здесь так смущает. Красивый зал, живые цветы, много блеска и золота, а всё равно что-то не то. Что-то не так. И только потом поняла. Всё это убранство и украшения больше подходили для весеннего или летнего праздника. Но ведь на дворе зима. Скоро Новый год, а здесь нет даже намёка на него. Где искусственные снежинки, сверкающие серебром в свете фонариков? Где пушистые еловые ветки с дурманящим хвойным ароматом? Где разноцветные огоньки и шарики? Большие красные шапки звездоцветов, расцветающих под Новый год с алыми листочками, вершинки которых напоминают звездочки. Где сам дух предстоящего зимнего праздника? Здесь, во дворце, он совершенно не чувствовался. Королева ненавидит зиму и все, что с ней связано, шепнул Райс, словно прочитав мои мысли. Я почти не удивилась. Уже начала привыкать к тому, что мы с демоном очень тесно связаны. А тебя? Тебя она тоже не любит? Едва слышно спросила я, проведя параллель между ледяным демоном и холодом. «Даже больше, чем зиму!» — усмехнулся р а д и а р Я знала о том, что королева родом из Южной провинции, и не только из Хроник. Лейла очень гордилась этим и рассказывала, как в юности с будущей правительницей была дружная ее мать. Мы с Элис только посмеивались, давая подруге возможность немного похвастаться своим положением. Но ведь жаркая родина — не причина так ненавидеть холод. Конечно, Лейла его тоже не очень любила, и вечно куталась в шарфы и пледы, накидывала на плечи шаль, но при этом подруга обожала праздники и никогда не отказывалась от игры в снежки, катания с горки или еще каких-нибудь зимних забав. «Скажи сразу, что снег и холод ее величество ненавидит как раз из-за тебя», вдруг вставил Ти Айс, прислушиваясь к нашему разговору. «Почему?» – удивилась я, успев отследить недовольный взгляд Райса, который тот бросил на своего друга. Долгая история. А если в двух словах?» Продолжала допытываться я. «Неужели мой демон привлек внимание не только племянницы короля, но и его жены? Кажется, то, что кольнуло сейчас в груди и заставило нахмуриться, можно было назвать ревностью. Райс, конечно, симпатичный мужчина, но героем-любовником, пачками, разбивающим женские сердца, его назвать очень сложно. Не тот характер и не тот образ жизни». Слишком спокоен, равнодушен и опасен для подобного интереса. «Райс перешел дорогу ее величеству еще до того, как она стала женой короля», пояснил светловолосый демон. «И все?» – спросила я, заметив на другом конце зала, прямо напротив нас, колдые. Не скрываясь, Стай смотрел на меня. Кивнуть ему, улыбнуться или сделать вид, что мы их незнакомы? К сожалению, ответа у меня не было. Этого хватило, у королевы очень хорошая память. ответил р а д и а р Расспросить подробнее я не успела. Спокойная музыка сменилась торжественно, й и мы тут же встрепенулись, повернув головы налево. Первыми шли король с королевой. Их внешнее различие всегда было поводом для осторожных шепотков и многозначительных взглядов. И теперь, глядя на них вживую, я понимала, почему. Он пухленький, невысокий, рыжеволосый, с короткой курчавой бородкой и румяными щеками. Круглый живот, обтянутый дорогой атласной тканью, золотистого оттенка и пурпурной лентой, с орденами внушительно выпирал. Она – настоящая южанка, смоглая, тоненькая, стройная и высокая, на целую голову выше своего супруга. Прямые чёрные волосы, тёмные глаза, тонкие губы и аристократически вздёрнутый подбородок. Но, несмотря на горячую южную кровь, холодом веяло как раз от неё. За королевской ч и т о й шли юные принцы-принцесса, причудливым образом сочетающие в себе черты обоих родителей, стройные, изящные и темноглазые, в мать, рыжеволосые, улыбчивые в отца. Следом два младших брата, короля, с е м ь я м и и детьми. Я пригляделась. Информацию, которой со мной поделился Крайтон, об опале и влюбленной принцессе, я не забыла. И взглянуть на соперницу было интересно. Нашла я ее сразу. Как и она меня среди всей этой толпы. На секунду наши глаза встретились, и принцесса прошла дальше. А я просто смотрела ей вслед. Красивая. Золотистые локоны, удивительные глаза необычного фиолетового оттенка, светлая кожа, нежный румянец на щеках, розовые губки бантиком, пушистые ресницы. Она полностью соответствовала канонам красоты. А еще самоуверенная, упрямая и привыкшая брать то, что хочет. Сильный же удар по самолюбию получила эта девушка, когда демон ей отказал. Но Райс все равно мой. Королевская семья заняла свои места на небольшом подиуме, и по сигналу началось длинное и скучное приветствие. Оно же представление. Сначала представители великих народов. Элис с отцом была одной из первых. Потом приближенные к королевскому трону семьи, и сразу пошел стай с отцом, затем все остальные, но не мы. «Это из-за того, что тебя отлучили от двора?» — поинтересовалась я, наблюдая за тем, как гости один за другим подходят к королевской чете, выражая свое почтение. «Да», — усмехнулся Райс, «напоминают о моих ошибках и просчетах, дают время подумать о своем поведении». «И как? Подумал?» — прыснула я, вызывая одобрительный смешок Тиайса. «Подумал», — сухо отозвался мой демон, «и чем больше думаю, тем быстрее хочется все это закончить». Следующими знакомыми лицами оказались дорогие родственники. Тетушка с мужем и любезная кузина. Джейн сегодня выглядела великолепно. Рыжие волосы были уложены в сложную прическу и оттеняли молочную кожу. Красивое платье невинного салатового цвета с огромными фиолетовыми цветами облегало точеную фигурку. Открытые плечи и пышную юбку украшало белое кружево. Меня они то ли не заметили, то ли проигнорировали. Наверное, все-таки второй вариант. Настала наша очередь. Первым пошел Тиайс, затем мы. ы т е р и т е р и Редиар», громко произнес м а ж о р д о м Держась за руки, мы вышли в центр под прицельными взглядами множества глаз. Я была так сосредоточена на собственных шагах, что не сразу сообразила, что меня впервые представили под именем Райса. Под моим новым именем необычно, но отторжение это не вызвало. Подойдя к королевской чете, я присела... в реверансе, склонив голову. «Терри Редиар», добродушно улыбнувшись, произнес его величество, сложив руки на огромном животе. «Значит, ты нашел таки свою пару?» «Нашел», произнес Райс, помогая мне подняться и никому не отдам. Прозвучало, как угроза. Даже я отметила, а вот наш король тон ы слова проигнорировал. «Да-да, как же рискнул п р и в е с т и ее сюда». «Вы же демоны, страшные собственники, особенно в первые месяцы!» «Я необычный демон и всегда готов прибыть по приказу вашего величества!» Король довольно кивнул, поглаживая бороду. «Подойди поближе, т е р и хочу рассмотреть тебя получше!» «Кого же подземный Эрс выбрал в спутнице нашему затворнику?» Бросив взгляд на Райса, я кивнула и шагнула вперед. «Как зовут тебя?» «Даниэла, Даниэла т е р е н с т е р е н с Внезапно подала голос к о р о л е в а и прищурилась. «Ты не родственница ли того т е р е н с а сумасшедшего любителя древности?» «Это мой отец», — подтвердила я. «Да, жаль, хороший был маг. А какой специалист!» — кивнул его величество. «Нам всем его очень не хватает. Нерайс, прими наши поздравления и отпуск. Думаю, вам с супругой он пригодится». Я тут же отступила. «Благодарю», — кивнул демон. Мы вернулись на своё место, где нас уже ждал Ти Айс. «Отлично, внимание к себе вы привлекли». «Первое дело сделано», — кивнул Райс. Церемония представления завершилась, зазвучала музыка и начались танцы. «И что дальше?» — тихо спросила я, нервно п е р е д е р н у в плечами. «Дальше?» «Дальше я хочу пригласить тебя на танец», — произнёс демон, беря меня за руку. «Потанцуем, д ы н н и Мы вышли в центр, где уже кружились в легком танце несколько пар. Встали напротив друг друга, приблизившись настолько, насколько это было возможно. Горячая ладонь на моей талии, мои руки на его сильных плечах и взгляд глаза в глаза. Остальной мир словно потерялся, растворился в тумане. «Это тоже часть игры? Нам надо кого-то позлить?» спросила я, позволяя увести себя в танцы. «Почему обязательно играй, позлить? поинтересовался Райс, притягивая меня к себе еще ближе. «Может, я просто хочу потанцевать со своей парой? Может, или действительно хочешь?» Кокетливо стрельнув глазами, спросила я, чувствуя, как тревога и волнение постепенно отступают. «А есть сомнения?» — усмехнулся Райс. И маска холодного отстраненного мужчины медленно сползла, обнажая моего демона. Того самого, который защищал меня с иною собственной жизни. Того, который осторожно помогал и направлял. Того, который обнажал свою душу на смотровой площадке под прозрачным кополом. Теперь нет. Вдруг музыка сменилась, застыла, противно зазвучала. И началась совершенно новая мелодия, заставившая нас оторваться друг от друга и оглянуться. Что происходит? Король отдал приказ на другой танец. Моментально посерьезнев, произнес демон и нахмурился еще сильнее. «И нам придется подчиниться». Только прислушавшись к мелодии, я поняла, что именно его встревожило. Этот танец я знала. Кейлика, быстрая музыка, резкие порывистые движения и... Смена партнера. «Уйти мы не сможем», — повторил Райс, отпуская меня. «Но все будет хорошо». Он отступил, вставая в одну шеренгу, а я во вторую. И началось. Первый круг мы танцевали вместе, наслаждаясь коротким моментом близости. Но вот поворот, два шага в сторону, и передо мной стоит совершенно незнакомый молодой мужчина. Хорошо, что танец был таким быстрым, что не требовал от участников светских бесед и долгих разговоров. Даже знакомиться не было необходимости. Завершив круг, мы снова поменялись партнерами, потом еще раз и еще Я все время наблюдала за Райсом, стараясь не терять его из вида, и успела заметить, как принцесса шагнула из угла, вставая с ним в пару. Обмен кивками, и они закружились в танцы, перебросившись парой фраз. Вроде ничего серьезного. Это же просто танец. Но смены партнеров не произошло. Принцесса продолжала удерживать Райса рядом, что-то торопливо рассказывая или объясняя. «Нет, это мне определенно не нравилось. Что ей надо от моего демона? Сказано же, мы с ним вместе, мы пара». так о т с т а н е т него и не лезь». Правда, следующий партнер заставил меня отвлечься от изучения Райса и надоедливой королевской персоны. «Что ты здесь делаешь?» — быстрым, прерывистым шепотом спросил Стая, слегка обнимая. «Танцую», — ответила я удивленно. «Мне надо извиниться, но...» «Тебя не должно быть здесь!» — упрямый как-то зло произнес парень. «Ну вот, мне казалось, что мы уже перешли эту стадию отношений, а он опять...» «О чем только а Родиар думает?» «Стай, послушай! Он должен у в е с т и тебя отсюда!» Быстро перебил меня к о л д ы и как можно быстрее!» «Что? Но почему?» Сбившись с ритма и, едва не отдавив ему ноги, спросила я. «Потому что здесь опасно! Даниэла, уходи! Они не пощадят тебя!» Напоследок произнес парень, уступая место другому партнеру. Последние минуты танца я провела как в тумане. И только он завершился, поспешила прочь. «Что-то случилось?» — спросил Тиайс, заметив выражение моего лица. «Да, да, то есть нет, я не знаю», — пробормотала я, о к л я д ы в а я с ь Райс все еще разговаривал с принцессой, но изображать танцоров они перестали. И это не укрылось от внимания остальных? Судя по брошенным на меня насмешливым взглядам, в нашу пару мало кто верил. «Не переживай, р а д и а р все объяснит». «Не сомневаюсь», — отозвалась я. К нам подошла Элис. А льва двигалась быстро и решительно, гордо вздёрнув подбородок. И встать на её пути никто не посмел. «Элис!» — с улыбкой произнесла я, из последних сил с д е р ж и в а я чтобы не броситься ей на шею. «Как же я рада тебя видеть!» «Этикет нарушать нельзя, даже ради лучшей подруги». «И я!» «Мы с л е л о й волновались!» — произнесла она, бросив взгляд на застывшего рядом демона. «Это друг. т ы р Тиайс р о к а т р о л л А это...» «Элисия Мун», — кивнул светловолосый демон, обаятельно улыбнувшись. «Для меня честь познакомиться с вами». «Благодарю», — чопорно отозвалась Альва, подавая ему руку. Вроде ничего особенного не случилось. Ну, коснулся он ее, ну, чуть задержал. Но воздух между ними словно заискрил, а голубые глаза Тиайса вспыхнули золотом. Элис вырвала руку, спрятала ее за спину и нахмурилась, с м е р и в демона странным взглядом. А потом, словно забыв о нем, повернулась ко мне. «Как ты?» «Всё хорошо». «Насколько хорошо?» Снова непонятный, даже тревожный взгляд на застывшего демона. «Вы не возражаете, если мы отойдём в сторону и немного поговорим?» «Нет», — сдавленно произнёс он, и на скулах заиграли желваки. «Вот и хорошо». Мы с Элис отступили в сторону, оставаясь при этом на виду у Тиайса. «Он тебя не обижал?» — торопливо спросила подруга. «Райс?» нет. д э н ь я знаю, кто такие демоны и что они делают со своими парами. Если он...» «Ничего не было!» Поспешно произнесла я. «Райс дает мне время привыкнуть ко всему и к нему в частности». Альва довольно закивала. «Хорошо. Мне он сразу понравился. А сюда р а д и а р тебя зачем притащил?» «Представить королю!» Не очень убедительно произнесла я. «И только...» Не поверила она. «Мы кое-что ищем». прошептала я, пододвинувшись ближе. «Наследство моего отца. Его последнюю находку». «Их смерть не была случайной, Элис. Моих родителей убили». «Тем более тебя стоит спрятать и не выпускать из снежного замка. Насколько я знаю, это настоящая крепость». «Я не могу стоять в стороне». «С каких пор ты стала такой решительной?» удивилась подруга, но я по глазам видела, что Альва одобряет мои поступки. «Может, мне давно пора было стать такой?» «Повторюсь, р а д и а р отлично на тебя влияет. Я могу помочь?» «Нет, мы сами», — покачала я головой, — «тебе не стоит вмешиваться». «А если я хочу помочь? Мне до демона далеко, но Альвы тоже на многое способны». «Знаю, но рисковать тобой не хочу», — ответила я и заметила, что Райс закончил беседу и идет к нам. Стало очень обидно. Обещал всегда быть рядом, помогать и защищать, а сам бросил на произвол судьбы, болтая с принцессой. Это противоречило всему, что я знала о демонах и их парах. Может, мы неправильные какие-то? «Добрый вечер, Элис», — поздоровался Райс и взглянул на меня. «Ты в порядке?» «А ты?» «Все выяснил с принцессой», — Колка спросила у него, позволяя растерянности и ревности вырваться. «Я вас оставлю», — пробормотала подруга, заметив возникшее между нами напряжение. «Дэнни, если что, я готова помочь». «Спасибо», — ответила я, продолжая смотреть в серые глаза демона. «Ты ревнуешь?» — спросила р а й тихо. «А надо?» — спросила и развернулась, чтобы уйти. Из-за этого не стоит устраивать истерику или рыдать. Поэтому самый лучший вариант — отойти и успокоиться. «Мне надо было кое-что прояснить», — вставая у меня на пути, произнес Радиар. «И как?» — прояснил. «Более чем». «А что сказал тебе колдый?» вдруг спросил д и м о н «Откуда ты знаешь?» «Я же сказал, что буду наблюдать за тобой». «Но я думала, что ты был так занят разговором с принцессой, что совсем забыл обо мне». «Ты ошиблась», — спокойно отозвался Райс. «Я уже сказал, что нет никого важнее тебя. Так что колдый сказал тебе?» «Что ты зря привез меня сюда. Здесь опасно, и мне надо срочно уходить», — ответила я и, з а м е в ш и с ь добавила. «И что они не пощадят меня?» Так и сказал. «Да. Ты что-нибудь понял?» Демон задумчиво кивнул. «Понял. Все очень интересно. А поделиться не хочешь?» «Позже. Еще полчаса побудем у всех на виду и отправимся к часовне». «Вот так просто? У всех на виду?» Не поверила я. «Мы пара, Дэнни, можно сказать, новобрачные, которым очень часто необходимо уединиться». С усмешкой отозвался Радиар, вызвав у меня краску смущения. «Я поняла. Тогда пойдём играть свою роль?»